Глава 15. Возвращение на работу оказалось не из приятных. Как и большинство людей, Батанды считал реальностью только то, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Ему казалось, что в его отсутствии все люди впадают в спячку, и ничего вокруг не происходит. Если он покидал офис в середине дня, то рассчитывал застать его в том же состоянии и вечером. Однако его уверенность в этом значительно пошатнулась, когда, вернувшись вечером того же дня, он застал всех сотрудников в состоянии лихорадочной активности, чего не наблюдалось утром, когда он собирался уехать из Рима. Но еще хуже было то, что орган, воспользовавшись его отсутствием, взял на себя руководство отделом. — Пока вас не было, произошло ужасное ограбление в Неаполе, — поспешил известить его омерзительный тип. Войдя в кабинет, батанда обнаружил органа в своем собственном кресле. — Да, — сухо произнес Ботанда, бесцеремонно выдворяя нахало со своего места. — Да, в ваше отсутствие. Я взял руководство на себя. Надеюсь, вы не против? батанда отмахнулся, как бы говоря, будьте моим гостем. Они далеко от Кремоны обчистили церковь. — И вы снова взяли руководство на себя. Орган кивнул. «Я решил, так будет лучше, раз уж вы заняты!» «Ага». «Как ваши успехи?» «Удалось что-нибудь выяснить?» — поинтересовался Орган, подмурлыкивая, словно кот, вышагивающий с пойманной птичкой в зубах. «Это вы о чем?» от Джотто!» «Боже милостивый! А Ассизы в мое отсутствие никто не ограбил! Вы могли бы и там руководить — Орган хмыкнул. — В некотором роде вы угадали. Сегодня днем я беседовал с инспектором относительно нашего бюджета. — Вот как! Надеюсь, вы хорошо провели время. Между прочим, разговор был крайне неприятным. Он очень озабочен, как и другие члены бюджетной комиссии, соотношением расходов и эффективности вашего управления. — То есть они полагают, что мы должны ловить... — Больше преступников. — Хм, не могу не согласиться. — Хорошо. Но вы знаете, я уловил в его голосе оттенок враждебности. — Хотелось бы знать, кто вложил в него этот оттенок, — подумал Ботанда. — В любом случае, вы знаете. Лояльность — мой принцип. Вот мне и пришла в голову блестящая мысль, как заставить их слезть с нашей шеи. — С нашей шеи? «Конечно, я должен был посоветоваться с вами, но поскольку вы отсутствовали, вы взяли руководство на себя». «Точно. Надеюсь, вы не против?» Батанда вздохнул. «Поэтому я сказал ему, что предположение, будто управление работает неэффективно, в корне неверно. И еще сказал, что как раз в эту минуту генерал занимается очень важным делом, которое принесет необыкновенные плоды». Я рассказал им немного о Форстере. Просто чтобы они получили представление, как много времени и сил вы потратили на поиски этого человека. — Вы рассказали им? — Да, после чего они попросили меня организовать встречу на высшем уровне с вашим участием. А как насчет завтра? Часа в четыре. — Даже так? — Да, они просто жаждут услышать, как вы выслеживали этого человека. «Сам министр намерен разделить ваш триумф!» «Буду с нетерпением ждать нашей встречи». «Я тоже», — сказал Орган. «Мне будет полезно послушать, как работают настоящие профессионалы. Я думаю, это всем будет интересно». От доктора Джонсона Флавия направилась в полицию, где снова и снова проверяла и перепроверяла все факты. А Джонатан тем временем пытался восстановить душевное равновесие под целительными лучами солнца. Ему нужно было многое обдумать. И как поступают все люди в таком состоянии, он бесцельно бродил, погрузившись в свои мысли. Его голова была занята, Леонардо. «Как подступиться к Мэри Верней?» У него даже возникла мысль ничего не рассказывать и а просто выкупить рисунок фунтов за пятьдесят под тем предлогом, что он ему страшно понравился. Конечно, пятьдесят фунтов — это ничто, но Аргайл уныло отбросил этот вариант. Все равно он так не сделает и будет всю жизнь презирать себя, если хотя бы попытается сделать Мэри подобное предложение. Ничего не оставалось, кроме как сказать ей правду и надеется, что она выплатит ему комиссионные от продажи. Вырученных денег ей хватит, чтобы полностью расплатиться с долгами и отремонтировать дом. Еще он, конечно, расскажет Флаве. По крайней мере, им будет что отпраздновать, когда они вернутся в Италию, с треском провалив возложенную на них миссию придя к этому решению он однако не повернул обратно а пошел дальше в направлении церкви гал подумал что длительная прогулка на холодном ветру поможет ему избавиться от мучительных сожалений по поводу своей чрезмерной щепетильности посещение церкви как ничто другое утешает в подобных обстоятельствах поэтому он решительно открыл калитку и вошел во двор у доски объявлений он ненадолго задержался там висели список дежурств церковных старост Джордж Бартон, первое воскресенье месяца, Генри Джонс, второе, молодой Уизерспун, третий и старый Уизерспун, четвертое. Объявление пятимесячной давности о собрании паствы напоминание о ежегодном празднике, который по традиции должен был состояться во вторую субботу июля, строчку, где было написано, что праздник откроет миссис Мэри Верней, кто-то зачеркнул и вместо нее вписал имя Викария. А также рекомендации не пользоваться шлангами из-за продолжительной засухи. Он внимательно прочитал объявления и мгновенно забыл о них. Во дворе он походил между могил, читая надписи на надгробных плитах. Кое-где лежали свежие полевые цветы. «Джоан Бартон, возлюбленный жене Джорджа и матери Луизы и Алисы», прочитал он на одном из могильных камней. Рядом с ней был похоронен Гарри Бартон, возлюбленный брат Джорджа и муж Анны. Родился в 1935-м, умер в 1967-м. Совсем молодой бедняга. Недолго они живут, эти Бартоны. Вид могильных камней вызвал у него легкую светлую грусть, и Аргайл продолжил свое путешествие, минуя черные мраморные плиты XX века к простым табличкам из местного камня девятнадцатого столетия, затем к надгробиям шестнадцатого и семнадцатого веков с замысловатой резьбой. Одни могилы украшали цветники, другие имели совершенно заброшенный вид. Некоторые фамилии попадались ему многократно. Он встретил бесчисленное количество Бартонов и Браунов. Он даже нашел могилу мужа Вероники Бомонд. Надпись на ней гласила Незабвенному Генри Финси гроту нежно любимому мужу, трагически утонувшему в 1966 году. Аргайлу показалась правдивой только дата. Что же касалось остального, то более уместной смотрелась бы надпись «Нелепо утонувшему». А слова «незабвенный» и «нежно любимый» абсолютно не вязались с неухоженной могилой. Аргайл вошел в церковь, где продолжил изучение мемориальных досок и монументов, установленных в память членов семьи Бомонд. Их оказалось немало. первый ему бросилась в глаза доска в память о Маргарет Дунстон Бомонд, той, чей портрет написал Неллер, и которые на свадьбу подарили рисунок Леонардо. Он прочитал, что она умерла в 1680 году в возрасте 60 лет, о чем горько скорбела вся ее семья. Маргарет была благочестивой женой, преданной матерью пятнадцати детей и каждый год щедро жертвовала в пользу бедняков восемь шиллингов. «Интересно, что напишут на доске Джеффри Форстера», — подумал Джонатан. «Как бы сочинители мемориальных надписей не приукрашивали действительность, вряд ли кому-то придет в голову написать, что о нем кто-то горько скорбит» за исключением его жены, разумеется, единственного человека, у которого нашлись для него добрые слова. Вопрос только, насколько искренни. Надгробная плита Маргарет Дунстон-Бомонд находилась на западной стене Северного Нефа. Вокруг нее лежали кипы старых церковных книг, которые содержали упоминания о всех мало-мальски значительных событиях в жизни паствы. Аргайл пролистал кое-какие из них, Везде было одно и то же. Лотереи, праздники, сборы пожертвований и фестивали урожая. Все происходило по раз и навсегда заведенной схеме. С первыми петухами — погода, впечатляющая речь мисс Бомонд на открытии праздника. Весь этот сельский колорит кажется интересным только когда наблюдаешь его со стороны. Он продолжил изучение надгробий. В основном здесь был представлен XVIII век с его броской роскошью, увлечением латинской поэзии и падающими в обморок девицами. Захоронения во дворе выглядели значительно скромнее. Открытую всем ветрам могилу Джоан Бартон венчала лишь скромная каменная табличка с надписью. Останки бамонтов покоились в сухой церкви, в окружении гирлянд, херувимов и хвалебных песен. Зато у Джоан Бартон были свежие полевые цветы. Эти же надгробия являлись предметом мимолетного интереса случайных туристов. Джонатан Аргайл, турист, размышлял о жизни и смерти, о картинах, когда в голове у него без всякой связи вспыхнуло воспоминание. Что приехал в Англию в 70-х годах XVII века. А Маргарет Дунстон Бамонт вышла замуж до 1646 года. Следовательно, она могла получить изящный набросок Леонардо от Арунделя. Аргайл не успел осознать, почему этот факт так важен. За маленькой дверью на противоположном конце церкви, которая вела в Ризницу, послышались голоса. Один из них он узнал. Аргайл был воспитанным человеком, но ничего не мог поделать со своей любознательностью. Он тихонько приблизился к двери, движимый скорее желанием убедиться в своей правоте, чем не скромностью. Он честно полагал, что не имеет ни малейшего намерения совать нос в чужие дела. Подслушивание он считал в высшей степени неприличным занятием. Тем не менее, выяснив, кому принадлежат голоса, Он невольно услышал часть разговора. Только педан сможет провести границу между идентификацией голосов и подслушиванием слов, которые эти голоса произносят. Как бы там ни было, кончилось тем, что Аргайл все-таки услышал разговор Мэри Верней и Джорджа Бартона. Подавив природную деликатность, Аргайл сосредоточился на содержании беседы. «И что ты теперь собираешься делать?» Донесся до него приятный мелодичный голос Мэри Верней, в котором звучала искренняя тревога. — Не знаю. Наверное, ничего. — Ты же знаешь, это очень серьезно. Если слух дойдет до полиции, ты окажешься за решеткой. Надолго. Чем я могу тебе помочь? — Ой, нет. Я даже не понимаю, о чем вы, миссис Верней. Если вы никому ничего не скажете, все будет в порядке. Как же глупо все получилось. Если бы я с ним не поругался, то не напился бы до такой степени и не вернулся бы туда, и... Да я понимаю. Но что сделано, то сделано. Я вот что хочу прояснить. Как ты будешь жить дальше? Неужели ты не хочешь пойти в полицию и покончить с этим? Фу, не Если бы этот идиот Гордон взял вину на себя, тогда, конечно, мне пришлось бы пойти. Я не дал бы ему сесть за решетку, чем бы это мне не грозило. Вы сами знаете. а ведь Гордона отпустили. Ну, не знаю, что тебе на это сказать. Он бы все равно этим кончил, — сказал Джордж с неожиданной страстностью. Он заслужил это. Знаете, что я скажу вам, миссис Верней? Мир без Форстера стал более приятным местом. У него нет причин жаловаться. Он был плохим человеком, и справедливость восторжествовала. Вот и все, что тут можно сказать. Я не потеряю сон из-за этого негодяя. Не беспокойтесь. Как не жаль было Аргайлу, но слушать дальше он не мог. Цветочная пыльца от гирлянды защекотала ему нос, и он почувствовал, что сейчас чихнет. Чтобы не оказаться захваченным врасплох и не краснеть перед Мэри, Аргайл отскочил как можно дальше от двери и помчался в противоположный угол церкви терпеть больше не было сил. И он оглушительно чихнул. Звук эхом ударился в купол церкви и разбежался по стенам. К тому моменту, как из комнатки выглянула Мэри, Аргайл уже стоял достаточно далеко. С отрешенным видом он разглядывал табличку середины XVIII века, восхвалявшую достоинство сэра Генри Бомонта, коммерсанта и благотворителя, о котором глубоко скорбели все, кто его знал. «О, привет!» — сказал Аргайл, изображая удивление. «А я думал, здесь никого нет. Откуда вы появились?» Впервые за все время их знакомства ему показалось, что Мэри чувствует себя не в своей тарелке. ай я убиралась в ризнице», — ответила она. Аргайл услышал, как захлопнулась дверь, ведущая из ризницы во двор. Джордж Бартон ушел вот уж не знал что вы богобоязненная прихожанка продолжал притворяться аргайл я и не являюсь ею просто делаю то чего от меня ожидают я же говорила вам мое положение обязывает да действительно вот в чем преимущество большого города там от тебя никто ничего не ожидает симпатичная церквушка правда красивая вы уже видели монастырскую столовую нет «Я вошел сюда всего несколько секунд назад». Ему показалось, что после этих слов у нее отлегло от сердца. Он послушно пошел смотреть столовую. Один из лучших мебельных гарнитуров в графстве, XIV век. Подлокотники стульев украшены лиственным орнаментом, сиденья изображениями чудовищ, птиц и сценами из сельской жизни. Все это было очень мило. И в другое время Джонатан был бы счастлив увидеть старинные мебельные гарнитуры, монастырскую столовую, но сейчас ему было совсем не до них.